Глава шестая. Алена. Спешу на работу, чувствуя на себе взгляд. Оборачиваюсь, всматриваясь в проезжающие автомобили, но лица незнакомые. Машину Фрола я знаю, да и зачем следить, если он бесцеремонно врывается в мою квартиру, не беря в расчет Дашу, которая каждый раз прячется в шкаф, только чтобы не попасться на глаза злому дяде. Именно поэтому я удивилась, когда она так легко забралась на руки к Дамиру, а после потащила в комнату, настаивая, чтобы именно он собрал дом и слушал ее рассказы. Его внушительные размеры напугали даже меня, заставив сжаться. А непривлекательная внешность с резкими чертами лица добавила опасений, но мужчина оказался иным. В какой-то момент промелькнула мысль, что именно такой, как Дамир, Мог бы выступить защитником для меня и дочки, но вряд ли человек добровольно взвалит на себя чужие проблемы. Почти дохожу до нужного здания, но останавливаюсь, чтобы осмотреть припаркованные автомобили. Вчера была дезориентирована внезапным появлением Анохина. Разъяренный мужчина шипел, угрожая посодействовать моему увольнению. Именно я стала причиной ссоры с женой, которая устроила ему скандал, узнав, что муж посещает стриптиз-клубы. Из сказанного поняла, что почти все имущество оформлено на супругу, а Анохин имеет все шансы остаться с голой задницей, если вторая половинка решит подать на развод. Я лишь пыталась сохранить работу, а заполучила еще одну проблему к уже имеющимся. Убедившись, что Анохин не маячит на горизонте, тороплюсь к входу, исчезая за дверью и позволяя себе расслабиться. Ненадолго, потому что спустя пару часов приходит сообщение с угрозами и требованием признаться, что на видео была запечатлена я, а он лишь стремился оградить детей в школе от распущенного преподавателя. С этой целью и направился в клуб по наводке знакомого, которого он, конечно же, не сдаст. Игнорирую, продолжая занятия, и понимая, что мужчина не отстанет, пока не обелит себя перед женой. И если раньше хотя бы в школе я могла ненадолго выдохнуть, теперь остается лишь моя скромная квартира, куда иногда наведывается Фрол. Занятия заканчиваются, но я спешу к служебному выходу, который выходит во двор. В окно отметила машину папы Вероники, и чтобы не нарваться на проблемы, пробегаю дворами и через три квартала выскакиваю на тротуар, быстро направляясь к дому. В подъезде привычно расположились соседи с первого этажа, Но сегодня они отказываются от любого рода комментариев, сделав вид, что я пустое место. В какой-то степени даже неприятно, потому что они единственные, кто меня замечал, позволяя чувствовать себя обычным человеком. Мне кажется, я давно стала тенью, выпав из жизни. И лишь работа с детьми позволяет чувствовать себя живой и отвлекаться от основной проблемы на какое-то время. Но инцидент, созданный по инициативе Анохина, Лишил того немногого, что разбавляло мою серую жизнь. Забегаю домой, переодеваюсь и спешу к соседке, которой с этого момента принадлежит мое время. «Мать твоя пришла!» — чеканит Алевтина Михайловна, оповещая Дашку, которая выглядывает из комнаты, сжимая в ладошки кусок шоколадки. И, несмотря на постоянные придирки соседки, в сладком моей дочке она не отказывает. «Как дела?» опускаюсь перед дашей обнимая ты хорошо себя вела паршива она себя вела раздается надо мной паршива впрочем как и всегда не воспитываешь ее не объясняешь как правильно не направляешь вырастет непонятно что и сядет тебе на шею вспомнишь мои слова алена конечно алевтина михайловна безропотно соглашаюсь потому как еще год назад поняла что споры не имеют смысла А любое мнение, кроме ее собственного, в расчет не принимается. Вы, как всегда, правы. Естественно, недовольно прыскает, закатывая глаза. А теперь принимайся за уборку. И да, хочу запеченную утку и мясные рулетики, которые у тебя получаются великолепно. Иди посмотри телевизор, шепчу Дашки. Она будет занята мною, а ты сиди тихонько, и тебя не заметят. Мой ребенок кивает и скрывается в соседней комнате. Ползу к холодильнику, отмечая множество дорогих продуктов. Я о таком могу только мечтать. Но благодаря Дамиру последние несколько дней готовлю сытную и вкусную пищу, а Дашка лопает сладости, разделив все имеющееся на равные доли. Мы привыкли ужиматься и экономить, отказывая себе во многом. И, увы, дочка понимает, что большего позволить не в состоянии. Но еще неделю, ее утро, будет начинаться с фруктовой каши, а чай дополнят сладости. А потом, потом мы вернемся к привычной жизни, жесткой экономии. Мужчину тебе нужно, вьется надо мной соседка, контролируя каждый взмах тряпкой. Чтобы ухаживал, заботился, оберегал, любил в конце концов. Да и к воспитанию Дарья руку приложит. Чужие дети никому не нужны. Отмахиваюсь, вспоминая реакцию Вани на наличие ребенка, а точнее его мамы, которая высказала категоричное «нет», даже не познакомившись со мной лично. «Если мужчине нужна женщина, он будет смиренно сидеть задницей в песочнице и развлекать твоё чадо». «Если нужно». Грустно заключаю, включаю пылесос и очень тщательно чищу ковры, чтобы за гулом техники не слышать нравоучения Алефтины Михайловны. А для того, чтобы стала нужна, необходимо позволить приблизиться и узнать себя. В моем случае... Выключаю пылесос, приготовившись к продолжению дискуссии. Приблизиться означает с головой нырнуть в большие проблемы, а мужчины, как правило, избегают женщин с ворохом вопросов, которые необходимо решать. Вспомните хотя бы Ивана. Нашла кого вспомнить, презрительно хмыкает. «Это не мужик, а принцесса в розовой пачке. Он задницу подтирать самостоятельно способен, или это до сих пор делает мама?» «Бесхребетное существо, подчиняющееся матери и не смеющее выдавить собственное мнение». «И как он к тебе подошел то «Ты не обратила внимания, там мама за спиной не маячила, подсказывая драгоценному чаду, что делать с женщиной?» «Интересно, а в моменты интима она рядом стоит и направляет детородный орган сынули в нужное место?» «Алевтина Михайловна, шестьдесят пять лет, ею зовусь». Усаживается на диван, закинув ногу на ногу и, наблюдая, как я ползаю на четвереньках, вычищая углы. «Долго ты так протянешь одна, а?» «Я не вечная. До совершеннолетия Дарьи однозначно не доживу. А что дальше?» «Это она сейчас обходится малым, а потом школа, переходный возраст и желание соответствовать сверстникам». «Сколько на тебе еще висит?» «Не отвечай, я так знаю. Не вытянешь ты сама, Алёна». «Женщины, конечно, выносливые, но не настолько, чтобы...» «Хватит!» Закрываю лицо руками, из всех сил сдерживая слезы, готовые сорваться и превратиться в полноценную истерику. Я устала. Так устала, что мысленно согласна с каждым произнесенным словом. Вот только у меня есть Даша, и сдаться я не имею права. «Не реви!» Чеканит жестко. Я сказала, не реви. Не молоденькая уже. Дополнительные морщинки шарма не прибавляют. Шарма. Грустно ухмыляюсь. Какой к черту шарм в 28 лет? Я два года в одной юбке и рубашке хожу, не имея возможности купить что-то новое. В салоне была сто лет назад. В зеркало почти не смотрю, чтобы. Хорошо, что выступаю в маске и перчатках, а то всех посетителей распугало бы. «Кто на меня посмотрит?» «Например, хороший, знакомый». Дергаюсь после упоминания Дамира и случайно брошенного определения, когда дала понять соседке, что угрозы нет. «Случайная встреча». Отмахиваюсь, возвращаясь к уборке. «Мимолетное знакомство». «Интересно, а мимолетные знакомые всем покупают дорогие телефоны и оставляют деньги?» Вот же Дашка, маленькая болтушка, которая поделилась с Алефтиной Михайловной впечатлениями. В нашей с дочкой жизни настолько редко что-то происходит, что появление Дамира, к тому же проявившего заботу, стало для ребенка событием. Он просто помог, почему не могу ответить? Есть же люди, которые занимаются благотворительностью, по велению души или помогают бездомным животным, вкладывая свои средства. Наверное, пожалел, когда увидел, как мы живем. Или заинтересовался? Подмигивает соседка, являя улыбку, которую я вижу редко. Чаще всего женщина находится в состоянии недовольства всеми в целом и моей дочерью в частности. Вряд ли. Пришел, ушел, забыл о нас, как только вышел из подъезда. Одет хорошо, по всему видно средства и возможности имеются. Уверена, женским вниманием не обделён. Страшненький, конечно задумчиво озвучивает понятный нам обеим факт. Но кашу в детстве ел много. Намекает на внушительный размер Дамира. Такой способен защитить от дегенератов, что наведываются к тебе. Наверное, способен. Равнодушно пожимаю плечами. Только ему все равно. Что ж. Трупитно непонятного происхождения. слыша шаги соседки, прохаживающейся позади. «Если бы было все равно, вряд ли бы он караулил под твоими окнами». «Караулил?» — резко оборачиваюсь, удивленная ее словами. «Когда?» «Вчера утром, не видела?» Отрицательно мотаю головой. Его корабль во дворе сложно было не заметить. «Я не знаю, какая у него машина. И говорю правду, потому как мы шли пешком после инцидента в переулке». «Большая, как и он сам. Я его узнала. Со зрением у меня, слава богу, все в порядке». «Ты вышла из подъезда, а он поехал следом». «Правда?» «Есть сомнения в правдивости ее слов, хотя я в курсе, что окно, которое выходит во двор, наблюдательный пункт Алевтины Михайловны. Она почти ложится на подоконник, детально рассматривая происходящее во дворе». «Вечером тоже появился, но уже после того, как ты пришла домой». «Направился к подъезду, и я-то подумала, что к тебе поднимется, но нет». «Подхватил Кольку, вместе пошли к машине». «Говорили минут двадцать, а затем непутевый ломанулся в арку». «Предполагаю, что твой знакомый ему денег подкинул за информацию о тебе». «Обо мне?» «О ком? Вряд ли он обо мне справки наводил». «Да и в нашем подъезде из молодых лишь ты». «А наркоманы всю ночь шастают, много видят и слышат». «Самый простой способ узнать все за чисто символическую сумму». Постоял еще полчаса и уехал. Сегодня утром заметила его машину на другой стороне двора. Вот откуда это странное чувство словно меня прожигает чей-то взгляд. Скорее всего, теперь он в курсе, где я работаю. Но умиление резко сменяется липким страхом и мыслями, а что если Дамир из шайки Фрола? «Ты тоже об этом подумала?» Алевтина Михайловна понимает, в какую сторону рванули мои мысли. Что, возможно, он появился не просто так. Такой вариант возможен, но те, кто приходит ко мне, забирают, а он дал. И сделал это совершенно искренне, и, как мне показалось, неожиданно для самого себя. Дамир был растерян, когда Даша проявила интерес к нему, и после, когда пригласила играть. Я заметила, что он был дезориентирован восхищением ребенка. Может, он пришел за Колей и его друзьями? Как вариант, они задолжали кому-то или влезли в неприятную историю? И я бы согласилась с тобой, Алена. вот только он выходил курить из машины и с твоих окон глаз не сводил. Так что, будь уверена, он здесь по твою душу. Он мог зайти, произношу несмело. Даша его приглашала. А ты? Я теряюсь. Сбежала на кухню, чтобы не разрыдаться. И теперь она ждет, что мужчина придет к ней. Зло мучит, измеряя комнату шагами. Кто так делает, а? Можно ведь было оставить легкую недосказанность, едва заметный намек: взмах ресниц, прикушенная губа, тонный вздох, немое приглашение, которое было бы замечено. Закатывает глаза, приложив тыльную часть ладони к лбу. Именно так, по мнению соседки я должна была преподнести себя до миру не думала я об этом впервые за три года кто-то проявил заботу по отношению ко мне и Даше, просто так ничего не требуя. я была растеряна не меньше, чем он все ждала что потребует чего-то взамен или придет чтобы вернуть деньги, которые оставил в куртке. если он их туда положил, значит сделал это намеренно вряд ли пришел бы забирать с фразой я тут случайно деньги оставил не выдумывай пожалуйста. Это мелочно для такого мужчины, как твой новый знакомый. Предполагаю, он хороший человек. И подобное от женщины, которая существенную часть жизни всем недовольна, странно слышать. Маска хорошего человека очень удобно ложится на подлое лицо. Вы его не знаете, я, кстати, тоже. Он просто появился на короткое время, сделал что-то хорошее и пошел дальше. Я благодарна за спасение и помощь. Но вряд ли он обрадуется, узнав о проблемах, которые идут в комплекте со мной. Людям нужна простота, без вопросов, проблем и сопутствующих трудностей. Вот вы согласились бы добровольно ввязаться в неприятности, зная, что они обязательно будут? «Нет, конечно, я же не дура». Вот и Дамир не дурак, чтобы вешать на шею ермо в виде огромных долгов какого-то мужика, которого я сама не видела три года. Я уже смирилась с тем, что каждый человек, проявляющий ко мне интерес, бежит как можно дальше, узнав подробности моей жизни. Так что следующие лет десять носить мне ту же самую юбку и во всем ущемлять своего ребенка. Поэтому давайте на этом закончим. Алевтина Михайловна открывает рот, чтобы произнести очередную колкую фразу, но неожиданно закрывает и покидает комнату. Так лучше. Усердные копания мне не нравятся. Еще больше не нравится, когда кто-то лезет без спроса в душу. С этим я справлюсь самостоятельно, когда в очередной раз буду мечтать о том, чтобы вырваться из замкнутого круга, который медленно сжимается в удушающем захвате. Тяжело было в первый год, когда я еще питала надежду на возвращение Ярослава, а потом поняла, не вернется. Придется барахтаться в одиночку, вытягивая себя и своего ребенка, который ни в чем не виноват. Я виновата, что пропустила момент, когда следовало уйти и начать свою жизнь. Пусть в роли матери-одиночки, но без дополнительных проблем в долго. Заканчиваю уборку и приступаю к готовке, пока Даша смотрит мультики, а соседка комментирует каждое действие на экране. Пахнет очень аппетитно, но сегодня я не давлюсь слюной, желая вкусной пищи. И за это спасибо Дамиру но все скоро закончится дочка будет питаться у алевтины михайловны которая ребенку никогда не откажет а сама я перебьюсь соседка и так делает для нас необычайно много налегать не стоит иначе можно лишиться и этого если женщина решит что я взваливаю на нее больше необходимого